Глава 12 НАТТА Так ж оказался полукровкой. Лук заподозрил это еще ночью, когда понял, что расплывающаяся во тьме фигура на голову выше его. Но смог задуматься об этом странном обстоятельстве только к полудню следующего дня, когда старания странного, пахнущего медом и дымом старика принесли первые плоды. Нега уснула. Щеки ее прозовели, дыхание стало ровным, и хотя лоб продолжал оставаться горячим, ей явно стало легче. Лук, выполняя поручение старика, метался по просторной, сплетенной из тростника и широких листьев хижине. Кипятил воду, смешивал какие-то мази, толок в незнакомые орехи и семена, застирывал полосы мягкой ткани. А Хасми, которая и сама едва держалась на ногах, протирала тело Неги пучками розового мха, вливала ей в рот снадобья, разминала ноги и руки. Это продолжалось до тех самых пор, пока сама Хасми не свалилась без сил. С первыми лучами солнца Такш наконец-то перестал втирать что-то в раны Неги, вытер пот со лба и потребовал, чтобы Хасми снимала порты. Охотница неожиданно смутилась, покосилась на лука, который был уже в том состоянии, в котором не удивился бы даже сотни обнаженных женщин, но порты стянула. Выпрямилась, закутавшись в какой-то то ли платок, то ли трепицу, но тут же была безжалостно промята твердыми пальцами старика и отправлена на соседнее снегой ложе. — Вот ведь непоседа! — проворчал лекарь. «Распрыгалась. А хромота откуда?» «Зубами скрипишь зачем? Нога-то сломана?» «Ну, не так, чтобы совсем, но трещина имеется. Это точно. Вот я нашел себе компанию на ближайшую пару недель». Лук попытался расспросить лекаря, что значит слова насчет «компании на пару недель», но так ж снова погнал его кипятить в воду да перетирать какие-то ягоды. помогать ему смачивать мазями тела хасми и обертывать какими-то листьями обеих девушек. И лук смачивал, натирал, обертывал. И свалиться и уснуть ему прямо там, где он стоял, мешало то самое обстоятельство, что он смачивал, натирал и обертывал, но не по причине ноготы девчонок, которые краснели и закрывали лица ладонями, а из-за обилия кровоподтеков и ссадин под их одеждой. «Все», — сказал же, в полдень, когда лучи солнца стали бить через редкую крышу хижины. «Теперь девкам спать, и тебе тоже». Тоже Лук слышал уже в полусне и, погружаясь в теплую, сладостную, вязкую темноту, успел подумать о том, что он, кажется, засыпает, но успел ли он куда-нибудь лечь или засыпает с котлом в руках посередине хижины, так и не понял. Проснулся Лук только на следующий день. Снова занимало утро, где-то в отдалении слышалось кваканье лягушек и даже зудение комаров, которые, наверное, относились к такшу с почтением, потому как зудели на расстоянии от его обиталища. Лук приоткрыл глаза. Сообразил, что спит он в гамаке, который подвешен между двумя деревьями, а значит, попал он в это непривычное ложе не своими ногами. Затем понял, что зудят не комары, а пчелы, и даже разглядел несколько колод ульев в отдалении, а затем увидел и Такша, который подходил к хижине с ведром воды. — Жалко намывая! — прогудел Такш и опустился на деревянный чурбак возле лука. — Твоя какая? Со стрелкой или с переломом? — Моя, — растерялся лук, — Попытался сесть, едва не вывалился вниз головой из гамака, но успел ухватиться за ветку дерева. Сострелка моя. Сестра она. Сводная». На, «Все мы тут сводные», — пробурчал Такш. «Уходить будешь?» Хасми сказала, что тебе к Хапе надо». «Непростое это дело. Считай, под пять сотен лик. По течению, правда. Но, может, и получится». Ты, парень крепкий, приложили тебя явно не слабее, чем подружек. Однако там, где у девчонок кровоподтеки да раны, у тебя царапинки до да ссадинки. Да и уносить тебе каменный ножик следует. Раз эта игрушка разгорелась, просто так не потушишь. Уносить не то припечет нас тут так, что хрустеть будем на укус. Хозяин дикого леса за такие безделушки не жалует. — А они? — спросил Лук. Им здесь ничего не угрожает?» Он оглянулся. Хижина стояла среди раскидистых деревьев. Тут же что-то зеленело на куцах грядках. Стояли какие-то бочки, старые улья. На веревке висело белье неги и хасми. Сушилась кверху дном спасшая путников лодка. «Даже не смотри!» — посоветовал Луку так же. «На такой лодке далеко не уплывешь». — Нет, конечно, есть чем помазать, чтобы так не мокло, но тут по берегам много всякой дряни скитается. На интерес стрелой продырявят и даже <связывая> не пойдут посмотреть, кого проткнули. — А что касается угроз девчонкам? Э -э — Я им не угрожаю. Годы уже не те, а уж все остальное не по моей воле. Пока они здесь у меня, ручаюсь. А уж если сойдут с острова... Ты, мать, деревьев видел? Хм, так вот, у меня тут, как у ее подножия. Сейчас тут пусто, лето только начинается, а потом пойдут с болячками до да хворями, иногда по десятку некуманза шалаши свои ставят. Но это все на другом берегу моего островка, а сюда не ходят, пчел боятся. — Сколько им еще нужно лежать? — спросил Лук. — Лежать? <смех> — ухмыльнулся так же. Хасми уже ускакала с костылем к реке. Обмыться хочет. А нега твоя ждет, когда ты ее обмоешь. Ну или... думаю я так. Ты давай, парень, поговори с ней. Может, ей надо чего, а то уж пора и перекусить с утра. Сам-то уж сутки в рот ничего не бросал. Вчера-то еле поймать тебя успел. Как не ошпарился, удивляюсь. Ты как шел с котлом, так и падать начал. Нега от обмывания отказалась с ужасом. Но ее расширенные глаза, в которых вместе со стыдом промелькнуло еще что-то, обрадовали Лука. Ничего, она коснулась раны, поморщилась. Рука двигается, значит, ничего не задета. Но так же сказал, что пару недель полежать придется. Но я раньше встану. Хасме сказала, что как сил наберусь, так доведет она нас, меня, до Хапы. Ты уйдешь? — Не от тебя, — после короткой паузы сказал Лук. — Надо добираться до Тикана и немного пошуметь там, чуть-чуть, чтобы отвлечь ловчих от Куранта. Да и от тебя тоже. Отвлеку и буду ждать вас. — Ага. — сомнением скривила губы Нега. — Сомневаюсь. Пойдешь ведь в Хелан. Хочешь убить тех двоих, да? До да и второго ловчего. А если не сможешь? Хочешь, чтобы я осталась одна? — Лучше скажи, где мы можем встретиться в Тикане? — стиснув зубы, попросил Лук. — Курант ведь передавал тебе все укрытия, в котором я тебя отыщу. — — А ты хочешь меня отыскать? Вдруг заплакала Нега. Лук вздохнул, наклонился, осторожно обнял сестру и держал ее в объятиях, пока она не успокоилась. — Четыре укрытия у куранта имеются. Наконец смогла говорить Нега. — Мне известно обо всех. Харасу только о двух. — Мне так вообще не об одном, — обиженно произнес Лук. — Глупый, — улыбнулась Нега. Когда курант мне рассказывал о них, он все равно, что тебе рассказывал, и еще он сказал, что не видит ничего, но зато слышит столько, сколько ни одному зрячему неведомо. Сказал, что даже сердце у каждого стучит по-разному, а у нас с тобой одинаково. Ты уверена? Нахмурился Лук, приложил левую руку к собственной груди, правую протянул книге. Замер в нерешительности. Не бойся. Она взяла его ладонь, прижала ее ниже раны. — Слышишь? — Слышу, — прошептал он. — Только не понимаю ничего. Наверное, следовало все-таки Куранту ослепить меня. — А почему Харас знал только о двух укрытиях? Нега нахмурилась. — Те два укрытия, что Харасу известны, Курант вместе с Харасом и придумывал. Еще два уже только со мной. Куран сказал, что Харас слишком горячий. Слишком, понимаешь? Она закрыла глаза. Ну, как котелок, который на солнце стоит. Он нагревается, но никогда не закипит. А Харас кипит. Он сам себя разжигает изнутри. А кто себя изнутри жжет, выгореть может. — А я разве не жгу себя изнутри? — удивился Лук. — Ты горишь, но не жжешь. — хмыкнула Нега. — Ярко горишь. Тепло возле тебя. Ты не забывай обо мне. Хорошо? — Считай, что я ухожу не в текан, а иду к тебе, сестренка, — серьезно сказал Лук. — Харас слишком близко принимал то, что он видел, — прикусила губу Нега. — Он хороший парень, но с трещинкой. Разве ты не видел, как горели у него глаза, когда мы были в доме у намежского судьи? — Да у того самого, что ударил Саману хлыстом. А помнишь, как Харас получил жердью по спине от старшины стражи Ламена? Знаешь, почему Курант отказался наказывать того вояку? — Знаю, — кивнул Лук, — потому что Харас сам оскорбил стражника. Он нарывался. — Вот, — пожал плечами Нега и поморщилась от пронзившей ее боли. Но если все будет хорошо, Харас так и останется хорошим парнем. Но хорошо не будет. И все-таки я молю пустоту, чтобы и с ним, и с Курантом, и с Саманой все обошлось. Курант рассказал Харасу об укрытии в Намеше и Хурнае. Но в Хурнае их два. Он знает об одном. Еще есть укрытие в Зене. Я расскажу обо всех. И еще у меня в поясе золотые монеты и серебро в воротнике жилета. Забери все, или, ну, почти все, а то я уже замучилась таскать такую тяжесть. Так ты вернее обо мне и забудешь. — Ладно, — она засмеялась, — шучу. — И еще у меня будет к тебе просьба. — Да, — наклонился Лук. — Пожалуйста, — она положила ему руки на плечи. — Пожалуйста, не называй меня сестренкой. Только по имени, хорошо? — Однако я не вовремя. хмыкнула у полога хижины хасми, заставив покраснеть негу. — Собирайся, парень. Подивись, что приготовил для тебя так же. — Интересная суденушка. Он собирался селить в нем пчел, но решил приспособить в качестве лодки. — Пожалуй, что лучшего способа добраться до хапы не будет. Но плыть тебе предстоит долго. Недели две. Если не грести. А грести не удастся. Суденушка-то. потайное. — Я буду грести, — твердо сказал Лук. — Хотя бы ночью. — Ну, смотри. Хасми растрепала мокрые волосы. — Ты верь, Такшу? Он моей крови, моего клана. Пусть только и наполовину. Его отец — выходец из клана Эшар. Мать — Никуманза. Он здесь вроде своего, но, боюсь, через недельку-другую нам снегой тоже придется уходить. Но мы пойдем не торопясь. — На кожаной лодке. Не волнуйся, для меня это не первый поход. — Ага, я помню, как мы мочили ноги, — усмехнулся Лук. — В хорошем настроении, да с целыми ногами и руками, искупаться в удовольствие, — помрачнела Хасми. — Так отчего спешить? — не понял Лук. — Твой нож проснулся, — медленно проговорила Хасми. — Уж не знаю, как тебе это удалось, — Но разбудил ты его. Или тебя не удивило, что ты отсек тому великану ногу? Я бы даже сказала, что отжог — Это магия. Конечно, не дай тебе пустота воспользоваться им в текане. Говорят, что храмовники всякую магию чувствуют за десять лиг, но думаю, что вспыхнул он на перевале ярко. Если ты его бросишь в воду над ты, хозяин дикого леса, Воду из реки вычерпает, чтобы добраться до него. Уносить его отсюда надо. Не то беду навлечешь и на нас, и на Такша». «Я не брошу его в воду», — уверенно сказал Лук. «Унесу». «Лучше скажи, только Намувай мог передавать и принимать вести от Арнуми, а ты?» «Я нет», — стиснула губы Хасми. «Да и что я могу ей передать? Поверь, она уже знает о его смерти». Если они были нитью соединены, неужели они не почувствовали, что нить провисла? Это все, что ты хотел спросить? Нет, Лук колебался. Скажи мне, разве сто с лишним лет назад, когда слуги пустоты осадили Араи, разве они убивали не всех? Я думал, что никого из клана крови не осталось? Нет. Голос Хасми стал безжизненным. Убивали не всех. Впрочем, убивали всех, но не разыскивали всех, кто был в отъезде. Мой прадед сумел бежать, но потом всем членам клана Крови пришлось уходить в вольные земли, потому что храмовники объявили нам войну. Они сказали, что Арай виновен в пагубе, поэтому все члены клана Крови должны быть уничтожены. С тех пор мы изгои. Но почему убивали не всех? не понял Лук. Когда мой отец еще был жив, он говорил, что слуги пустоты знали, кого искать. Прикусила губу Хасми. Они пришли к воротам Арая и потребовали выдать им дочь Урая. Граждане отказались. Они стали сражаться, и все погибли. И дочь Урая тоже погибла. А Сиун в Арае был? проговорил Лук. Был, кивнула Хасми. Когда ворота Араи упали, то Урай приказал бросать со стен детей. Их бросали в ров с водой. Кое-кто сумел спастись. Пагуба только начиналась, слуг пустоты было не так много. Так вот от этих счастливчиков или несчастных дошли слухи, что перед гибелью Араи Сиуна видели все. Он сражался на стенах вместе с воинами клана Крови. Сражался против слуг пустоты. Он был черным, словно черный человек. Но никто не мог разглядеть его лица. Это действительно была колода для пчел. Такш прикрепил к ней снизу что-то вроде киля, обжег и замазал глиной комли и сдвинул странное суденушко в воду. Внешне оно и в самом деле не бросалось в глаза. Гнилое бревно, подобных которому, по словам старика, нато несла к просторам хапы немало. Ляжет лук внутрь, а сядет суденышка еще на ладонь, так и вовсе ничем от гнилушки отличаться не будет. Вместо летка для пчел — разломанная дыра для дыхания, через которую при необходимости можно высунуть голову и осмотреться. На вид же обыкновенное дупло. дверцы для выема сот, которые так когда-то вырезал из того же бревнышка и навесил на кожаные петли, сидели по месту плотно, как влитые. Всего и дел было — переладить петли на внутреннюю сторону. Хочешь — лежи, хочешь — открывай, садись и греби. Но не слишком усердствуя. Осадка низкая — можешь черпануть воды. И много тиканцев ты уже таким способом отправил на родину. — поинтересовался Лук, укладывая внутрь колоды мех с водой, еду, оружие, весло, камень на веревке вместо якоря, если потребуется остановиться где-нибудь в речных зарослях. — Тебя первого, — хмуро заметил так же. По одному никто не ходил, а вдвоем в бревне несподручно. Обычно народ скатывается к Хапе за пару недель. В лодках идут. Есть дорожка, есть. Хасми знает, когда по большой воде, когда через рукавчики и болотца, когда и лочонку на плечах перенести надо. Но ты должен пройти, должен. Только шибко не дивись, если что чудное увидишь. Да нос не высовывай особо наружу днем. У никуманцев в среднем течении лодки есть, могут и поинтересоваться. Другой вопрос, что колода твоя на первый взгляд даже на растопку не годится. — Гниль гнилью. Я тут тебе под голову травки набил. Если станет страшновато, лицо прикрой ею. Тогда хоть трись а лодки Некуманза не догадаются. — Только дверцы изнутри держи, а то откнут копьем. Петли не удержат. — Как так сумели подогнать? — покачал головой лук, закрыв дверцы. — И в самом деле, и вблизи не разберешь, что руками сделано. с волос, словно дерево рассохлось. — Да ничего я не подгонял, — буркнул такш Речная акация изнутри сгнивает. Ствол делается, что твоя труба. Тут главное вовремя подобрать, нужным средством пропитать, да торцы другим деревом со смолой плотно законопатить. — А дверцы что? — Вынимай куски по трещинам, да лепи из них дверцы. «Только вот что, парень, если доберешься до хапы...» На этом месте наставление, сидевшее на берегу Хасми, негодующе хмыкнуло. «Если доберешься, — говорю, — до хапы, — погрозил пальцем охотница Такш, — колоду топи, пробей дно хоть мечом и топи, нечего мне на себя беду тянуть. Лук отплыл от островка старика в сумерках, попрощался с Хасми и Негой. Сел в колоду, как в корыто, да принялся выгребать к той протоке, на которую указал ему старик. Небо обещало быть чистым, вслед за утонувшим в тростниках солнцем накатила тьма. Но глаза быстро привыкли, и под едва ощутимым красноватым мерцанием небосвода Луку показалось, что он остался совсем один. Что нет больше никого под небом салпы. Только он... жужжание ночной мошки, тростники и черная вязкая вода. Где-то в отдалении плескалась рыба, иногда доносился волчий вой, но вверху всего стояла тишина, и плеск весла лука казался слышимым всем и каждому. Вскоре, как старик и предсказывал, озерцо, которое на самом деле было старым рукавом натты, обмелело. или же тина поднялась почти к самой поверхности. Лук продолжал двигать колоду вперед, пользуя весло как шест, пока не заметил впереди косую, наклонившуюся в сторону скалу. Под скалой обнаружилась черная темная даже на фоне всей остальной ночи протока. Колода поплыла ловче, болото пошло в сторону. По правую руку даже образовалось что-то вроде низкого поросшего кустарником берега, Несколько раз мелькали огни костров. Но лук продолжал грести, стараясь держаться стены тростника и помня на старика. До рассвета нужно выбраться из притоки на середину наты. И дальше следует держаться середины наты, а уж если захочет передохнуть или переждать чего, лучше пользоваться птичьими островками, и их ниже по течению предостаточно. Надто развернулась внезапно. Вокруг еще стояла тьма, хотя восточный край неба стал слегка разоветь. Колода примяла полосу тростника, и взгляду открылась речная гладь. Конечно, самой большой реке Дикого Леса было далеко до Хапы, но блестянку она легко перебивала вдвое, раскидывая берега почти на лигу. Лук выгребал на середину реки с удовольствием отметил, что та несет вдоволь всякого мусора, среди которого он сумел разглядеть не только островки травы, ветки, кажется, даже падаль, но и целые, вывороченные с корнями деревья. Лук убрал весло, лег с облегчением, вытянув ноги, подтянул дверцы колоды и закрыл глаза. Он проснулся в полдень от шума. «Нет, лук спал чутко». Отмечал в полусне плеск воды, крики чаек над речной гладью, далекий рык неизвестного зверя. Но именно в полдень о стенку колоды что-то заскрежетало. Он открыл глаза и понял, что кроме неба видит ветви какого-то куста. Более того, на одной из ветвей сидела какая-то пижучка и деловито чистила клюв. В носу резко засвербело, сдерживая чихание, лук поднес руку к лицу, Но сделал это слишком резко, отчего пташка испугалась и вспорхнула, одарив хозяина кораблика неожиданностью прямо в лоб. Теперь уже пришлось сдерживаться от смеха. Однако на будущее следовало иметь в виду, что засыпать можно только заткнув отверстие травой. Интересно, как бы передвигался в таком же суденышке Харас? Нет, места хватило бы и старшему приему куранта, но лежать тому пришлось бы на боку. что было не слишком удобно, потому как колени согнуть ему бы не удалось. А на спине Харас неизменно начинал храпеть. Вот было бы забавно увидеть плывущую по реке колоду, которая оглашает водные окрестности молодецким храпом. Во второй раз, удержавшись от смеха, лук решил оценить обстановку. Колода продолжала плыть, но ветки, тем не менее, оставались над головой. Медленно, стараясь не шуршать, лук подтянул тело поближе к отверстию и начал поднимать голову. Первое, что он увидел, были чайки, которые деловито расхаживали о деревяшке где-то над ногами лука, но самого хозяина колоды не видели. Река прибила колоду к куче мусора, которая образовалась вокруг от течением из берега куста, и ветви скрыли лицо капитана-суденышка, позволяя ему одновременно и наблюдать за чайками, и осматриваться по сторонам. Река стала чуть шире, колода по-прежнему несла лука головой вперед. На левом берегу реки вставал стеной непроглядный лес, на правом лес был пореже. И над ним бугрились тоже зеленые горы. Кое-где на берегу виднелись прогалки и даже будто деревеньки. Лодок пока не наблюдалось. Надо будет ночью прихватить этот куст веревкой. — подумал Лук, — снова лег и начал подтягивать за бичеву оставленный в ногах мех с водой. Услышавшие шорох чайки забили крыльями. Нет, еду и питье следовало все-таки держать поближе к голове. Ночью Лук опять греб, не забывая приглядываться к берегам. Впрочем, они уже достаточно далеко были, и грести он научился вовсе бесшумно. Да и небо заболокло тучами, и плыть приходилось почти в полной темноте. последующие три дня зарядил дождь. С короткими перерывами он лил и лил. К вечеру каждого дня лук почти плавал в воде, да и колода начинала притапливаться. Доходило до того, что, когда чайки садились на нее, волны порой захлестывали в отверстие Ночью лук выжимал одежду, вычерпывал деревянным ковшом воду и продолжал работать веслом, досадуя, что не может грести в полную силу. Слишком Низка была осадка колоды. Пришлось даже отпустить в свободное плавание куст, который уже не приносил никакой пользы. Кораблик и так напоминал гнилушку, готовую развалиться, да выбросить якорный камень, чтобы избежать окончательного затопления суденышка. Лук уже подумывал о том, что ему придется пристать к берегу, чтобы соорудить какой-нибудь плотик, как дождь прекратился. В итоге он лишился почти всей еды и даже заполучил небольшую простуду. Простуду удалось выгнать в первую же сухую ночь усердной греблей, а вот еды явно не хватало. Течение же становилось все неторопливее, что внушало надежду. Скоро хаппа. Ранним утром седьмого дня Лук увидел город. Причем город стоял сразу по обеим берегам. Он оказался брошенным, мертвым. От огромных, собранных из серых камней зданий остались только стены и колонны. Редкие купола зияли дырами в кладке. Корни древних деревьев обвивали ступени забытых храмов, из которых торчал кустарник, то и дело вместо руин вовсе открывались поросшие деревьями груды мусора. Затем показались руины моста. Каменные быки, покрытые зеленым мхом, торчали из воды, но арки, соединяющие их, были обрушены. Похожий мост был переброшен через бешеную в лиге от Парнца, но тот был меньше этого в сотни раз, как и в сотни раз меньше мертвого города был тот же Хилан. Даже дикий лес за прошедшие столетия, если не тысячелетия, не смог скрыть минувшее великолепие. Впереди раздался гортанный крик. В мгновение Лук вспомнил, что уже наступает день и ему не следует торчать в колоде, словно он решил помыться в корыте на людной улице. Успев разглядеть краем глаза впереди узкие лодки, он упал на дно, захлопнул створки и заткнул отверстие уже подгнившей и вонючей травой. Вряд ли его заметили, потому как голоса продолжали раздаваться, но тон их был спокойным. Кто-то даже рассмеялся. Жаль, что Лук не знал наречия ни куманза. Впрочем, что ему было с того наречия? Ну, что он мог? Только медленно вытягивать из ножен меч, да сжимать в кулаке рукоять широкого ножа. Мелькнула была мысль взяться за каменный нож. Но тут же была отвергнута... Неизвестно, что там произошло с великаном дикарем, но если эта дикарская штучка способна прожигать насквозь такие туши, она и колоду в мгновение превратит в дырявое корыто. Голоса приблизились, внезапно послышалась ругань, и сразу же раздались удары по колоде, отчего вода плеснулась прямо в траву, а вместе с гнилью и в лицо лука. Колода остановилась и начала медленно поворачиваться. Ругань продолжалась, причем один из за под одобрительные восклицания дальних собеседников что-то выговаривал кому-то близкому, скорее всего, ребенку, потому как голос оправдывающегося был детским. Ступ по колоде повторился. Лук напрягся, готовясь распахнуть створки, и начал размахивать мечом, но в это время по дереву что-то зашуршало, и сквозь траву он разглядел сеть. Ругань усилилось. Колода, как будто от удара ноги, снова колыхнулась, заставив лука еще раз перенести тухлое умывание. Сеть зашелестела по борту суденышка, через удерживаемые руками створки перевалилось что-то тяжелое, и часть этого тяжелого упала на лицо лука. — Рыба! — заскрипел зубами лук. Ругань усилилась, в ответ раздалось какое-то лепетание и тонкая, не только детская, но и девичья рука. Начали снимать вываливавшуюся на лицо лука часть улова. А стенку колоды зашуршал борт лодки. На лицо луку легла тень. Несколько рыбешек запуталось в траве, но почти все были ловко собраны, и лишь когда тонкие пальчики были готовы ухватить лука за нос, он негромко зашипел. Он не знал, водится ли в Натте. Водяные гадюки, которые в изобилии наполняли притоки хапы под гиеной, но именно так лет пять назад пугал негу, прижимал язык к верхней десне и со свистом выдыхал вокруг. Пальчики отдернулись с визгом, на колоду обрушился тяжелый удар, послышался звук проламываемого дерева. Но уже вместе с последующей руганью лук понял, что удержался от обороны не зря. Колода вновь оказалась во власти реки. Однако вскоре истосковавшиеся по ходьбе и бегу ноги почувствовали сырость. Так оно и оказалось. Чем уж там ударил рыбак колоду, багром или острогой, осталось загадкой, но один из ее бортов он определенно пробил. Скрипя зубами, лук сдвинулся насколько мог вниз и дотянулся до отверстия. Оно было небольшим, но смачивало днище колоды обильно. Пришлось корячиться в чесноте, соскабливать ножом подтеки смолы с торцевой затычки судёнышка и залеплять ими отверстия. Сделать это удалось не скоро, но сделать хорошо не удалось вовсе. Слабее, но вода продолжала сочиться. Вдобавок и вычерпать воду со дна колоды не было никакой возможности. «Когда доберусь до Тикана», — подумал в раздражении Лук, — то остановлюсь на постоялом дворе в комнате, в которой есть большая кровать, огромная кровать. И целую ночь буду спать, раскинув руки и ноги во все стороны, и буду спать на животе и на боку, и главное, что, наконец, смогу побегать и попрыгать. Однако имелась в опасном приключении и хорошая сторона. Пара мелких рыбешек так и остались у головы лука. Отчаявшись избавиться от сырости, он разделал их прямо на собственной груди и, смазав размокшей солью, съел сырыми. Аппетит не уменьшился, но урчание в животе стало менее громким. Когда солнце поднялось в зените, лук успел даже немного поспать. Затем потемневшая от воды колода нагрелась, и находиться в ней стало почти невозможно. Лук даже чуть согнул колени и приподнял створки, чтобы проветрить узилище. Но тут колода качнулась и черпанула воды. Теснота и духота забылись в мгновение. Снаружи раздалось шипение, по животу и спине побежала дрожь. Ужас шевельнул корни волос, затем колода снова дрогнула и вдруг начала погружаться в воду. Одновременно поднимаясь вверх той стороной, где находилась голова лука. Все дальнейшее произошло за секунду. Он сполз вниз, распахнул ударом колена створки и, не успев испугаться хлынувшей внутрь воды, выхватил меч. Поднимая колоду под себя, на нее пыталось забраться уродливое чудовище. Внешне оно напоминало огромного тритона, разве только рот его был наполнен изогнутыми клыками, хотя все туловище, кроме огромной головы, челюсти которые вполне были способны перекусить колоду пополам, все еще скрывала вода. Неизвестно было, хотело чудовище позабавиться или почувствовало запах томящейся в древесной полости плоти, но на продолжение жизни луку судьба отпустила не более секунды. Он опустил меч между горящих злобой глаз мгновенно, ожидая, что клинок отскочит от зеленоватой брони, но тот неожиданно погрузился в плоть и рассек ее до нижней челюсти. Глаза чудовища подернулись кровавой пленкой, и вместе с утробным воем оно исторгло потоки слизи. Голова затряслась, дернулась, лук вместе с колодой отлетел в сторону, а через мгновение, там, где всплыло огромное желтое брюхо, закипела вода. С полдюжины подобных тварей рвали своего собрата на части. Откуда-то с берега раздался крик. Лук, стараясь не выпустить меч, повернул голову. На блеснувшем песком берегу стояли сразу два десятка никуманза и размахивали копьями. Их узкие, сплетенные из тростника лодки лежали на берегу. — Нет, — отплевываясь, пробормотал Лук. — Сейчас, ребята, вы в эту речку не полезете. Хотя... Одну лодочку могли бы и столкнуть. К счастью, пирующие неподалеку твари такой мелкой добычей, которой почувствовал себя лук, не заинтересовались. Но плыть было и в самом деле тяжело. К тому же до хапы еще следовало добраться. Что же он будет делать без колоды? Лук еще раз обернулся и вдруг заметил раскрытую створку. Колода почти полностью скрылась под водой. но одна из творог продолжала торчать над речной гладью. Барахтаясь, лук сумел засунуть меч в ножны и доплыл к колоде. К счастью, тонуть она пока не собиралась, хотя и была полна водой. Лук осторожно ухватился за борт и стал шарить рукой внутри. Весло все еще оставалось на месте, плавало между просевших бортов, а вот мешка, а значит и запасов соли, смены одежды, Всякой мелочевки, которую Лук привык таскать за собой, не было. Равно как и меха с водой, хотя воды-то он уже нахлебаться успел. Хорошо еще, что оружие и все деньги были закреплены на теле. Да, так же, как знал, что Луку придется искупаться, хотя плыть с таким грузом, да еще в мокрых сапогах и одежде было непросто. Но о чем-то так ж догадывался, иначе зачем он привязал деревянный ковш на длинную бичеву? Через час или немногим меньше оказалось, что Никуман забежали по берегу. Приветствую безрассудного победителя речной мерзости. Когда лук, наконец, сумел вычерпать воду, а потом и перевалился в изнеможении и сел внутри колоды, до него снова донеслись крики. Тут он только заметил, что у многих дикарей в руках были луки. Но никто из них не выпустил ни одной стрелы, хотя, казалось бы, Могли попасть, меньше четверти лиги отделяла путешественника от обжитого берега. Наверное, совершенное пришлым тиканцем смогло поразить и речных дикарей. Лук оглянулся. Пиршество продолжалось, и вода вокруг его суденышка не только изменила цвет, но и издавала зловоние. «Вот и славно», — подумал Лук, вспомнив привычку саманы отгонять назойливых смотрителей, стражников и всяческих мздоимцев от цирковой повозки и вонючими травами. А ведь чудовища не были гончими пустоты. Скорее, обычными, просто очень страшными тварями. Что же тогда водится в самой чаще? Лук перевел взгляд на левый берег, деревья на котором вздымались на головокружительную высоту. Потом посмотрел вперед. Казалось, что лес выбрался на просторы надты и запрудил ее. «Острова!» — вспомнил он увещевание так «Значит, к утру я выберусь к Хаппе». Он взялся за весло и начал грести, откликом чему стали новые крики с берега. Пришлось помахать дикарям рукой. Хотя какие они были дикари! Не их ли предки построили тот заброшенный город? Хаппа раскинула бескрайние берега в предутреннем сумраке. Лук, который успел за ночь просушить одежду и согреться сам, вспомнил, как уже достаточно много лет назад сорковая повозка куранта выкатила на берег Хапы в Зене, как раз там, где большая река принимала в себя другую реку, название которой Лук тогда еще не знал. Противоположный берег казался узкой туманной полоской. «Море Ватар?» — спросил тогда кроха Лук. «Дурак, дурак!» — тут же стала дразниться маленькая нега. «Не море, не море! Море больше, больше!» Сейчас с противоположного берега, на котором расположилась Зена, город клана Хиса, клана Солнца, вовсе не было видно. Над рекой стоял туман, хотя с верховьев хаппы задувал ветер и на глазах сносил его к югу. Вскоре в тумане начали проглядывать силуэты ладей. Лук был готов к засаде, и все-таки хиланские корабли так далеко от столицы огорчили его. По всему выходило, что за него взялись всерьез. Он улегся в опостылевшее ложе, прикрыл створки и заткнул отверстие пуком травы и пучком выловленных в воде сучьев. Не дать не взять старое гнездо. Да и сама колода мало того, что просела, при сильном ветре волны захлестывали через края дыры, смачивали лицо, но была еще и покрыта слизью и кровью разрубленного им чудовища. У Лука, пока не принюхался, в глазах темнело от этого запаха. Пустой желудок устал сжиматься в бесплодной рвоте. К счастью, терпеть оставалось недолго. Жалко только выиграть с их не получилось. Вновь приходилось отдаться на волю течения. Его заметили только с шестой ладьи. Наверное, уже на стремине Хаппы. Лук отсчитывал пройденные корабли, голосам стражников, которые спорили о чем-то, поругивали командиров, жаловались на неурочную работу, поминали зло старшину ловчих, который еще вчера передал через зеркальные вышки приказ патрулировать устье Дикой реки. К немалому интересу Лука говорили и о каких-то погибших ловчих близ Гиенского поселка на вольных землях. Пока что ему везло, но везение не могло быть бесконечным. Смотрящий на едва ли не последний ладья оказался чуть внимательнее прочих. Закричал, «Эй, а это что еще плывет?» Наверное, наклонился, потянулся с багром к странному обломку бревна, выругался, едва не плюхнувшись в воду, но колоду лука все-таки зацепил, плеснул ему в лицо очередную порцию воды хапы и потянул добычу к борту. Немедленно проснулся и кто-то из начальников. потому что сверху прорезался простуженный босок, который разразился проклятиями и требованиями оттолкнуть от борта эту дрянь и гниль, потому что и так нет никакой жизни, а тут еще невыносимую вонь к борту лепят. Однако смотрящий оказался парнем настырным, пробурчал что-то насчет того, что сейчас оттолкнет, только проверит, потому как старшина приказал ни одного сучка без досмотра не пропускать. Вот ткнет пару раз пикой и оттолкнет. Пусть плывет гнилушка дальше. Все одно море не минует. Он и ткнул. Лук, упершись локтями в борта колоды, придерживал створки. Пика пронзила подгнившее, размокшее дерево, как труху. Первый удар пришелся в левый бок. Острие разорвало одежду и скользнуло по ребру, сдирая из кости плоти, раздирая кожу. Второй удар пришелся в правое бедро. В кость не попал, но ногу едва не пронзил насквозь. Как только дверцы не выворотило, когда старательный речной стражник выдергивал пику. Может быть, лук только потому и сознание от боли не потерял, что все силы направил на створки, удерживал их, скрипя зубами. — Все! — донесся удаляющий голос. — Пускай плывет! — Ага! — ответил босок. Пропахло уже все так, что не продохнешь. Есть у кого нюхательный порошок? Кто одолжит щепоть? Но заложило, хоть ушами дыши. Лук приоткрыл створки только через час. Лежал, зажимая одной рукой рану на боку, другой рану на бедре. А ведь мог и мужского достоинства лишиться по усердию смотрящего, да и жизни. Если еще не лишусь, обреченно подумал Лук. Вспомнив, через какую грязь прошла ранившая его пика. Сил почти не осталось. Скорее всего, и крови ушло немало. Колода едва выглядывала из воды, но под спиной хлюпала явно не вода. Голова кружилась. Дикого леса не было видно вовсе, а до Тиканского берега оставалось еще больше половины лиги. Речная гладь не несла на себе ни лодочек, ни кораблей побольше. рожевые ладьи остались выше по течению. Курант говорил, что близ Зены и южнее его рыбаки на маленьких лодчонках редки, всякая пакость в реке водится, бывает переворачивает суденушки. Теперь лук знал, что это за пакость. Он взял в руки весло и начал грести к берегу. Колода затонула в полусотни шагов от него. Лук приготовился плыть, но неожиданно встал на ноги. Вода доходила ему до груди. Спотыкаясь, с трудом вытаскивая ноги из вязкого дна, опираясь на весло, он добрался до берега, продрался сквозь густые прибрежные кусты, надергал колючих стеблей огнецвета, переживал их и залепил получившейся кашицей раны. Потом заполз в самую гущу зарослей и забылся.